Глава 9. Арника, остановись уже. Сколько можно дуться? Ты хуже волчонка, заболевшего болотной хворью, честное слово. Я отказалась сесть на спину оборотня и битый час брела по зарослям Стромгольского леса, игнорируя все попытки Кейда получить прощение. Арника, сейчас же дождь ливанёт. Надо найти убежище, а то простудишься. Арника, родхар тебя побери. Что, Арника, что? Ты понимаешь, что из-за тебя меня чуть живьём не сожгли? Слёзы текли не переставая, внутри бушевала буря возмущения по полам с ужасом. Всё это время меня давил и размазывал откат после случившегося. Авративного оборотня хотелось прибить на месте. Этот разговор мы затевали третий раз. Первые два Жанка, слушая припирательства Альфы с человечкой, сверлил меня нечитаемым взглядом. А сейчас его глаза поблёскивали каким-то жутким фанатическим огнём. Ты сама виновата. Вновь завёл свою шарманку, Кейт. Лучше бы извинился. Я же сказал, купить вещи и сразу назад. Какого ракса, са, ты попёрлась в купальни? Такого, что надоело бегать по лесам грязной чушкой. Никакая это не чушка. Ты безумно вкусно пахнешь. Твой запах невероятен, чувственный и дерзкий, бодрящий и ласковый. Никогда такого не встречал. Ты пахнешь как горячее солнце. И нежные весенние цветы, как проливной дождь и далёкие звёзды. Пафосная речь так удивила, что я остановилась как вкопанная, даже про слёзы забыла. Обратень казался вполне искренним. Его синие глаза вдохновенно сверкали, на лице блуждала лёгкая улыбка. Эй, ты серьёзно, что ли? Кейт вздрогнул, будто очнулся от приятных грёз. Более чем орника. Более чем Я обернулась на Жанка с намерением спросить, врет ли Альфа или нет, и наткнулась на такую пронзительную тоску во взгляде, что мне стало нехорошо. Впрочем, мгновение спустя оборотень вновь был похож на себя самого, сурового и вечно недовольного. Наверное, показалось. «Все равно», — упрямо процедила я, выбросив из головы игры разума, «ты мог предупредить об охотнике, и я бы не стала делать глупости». Оказывается, во время разведки Кейт почуял Ареса с собакой, но решил, что я успею купить одежду до того, как охотник придет в большие врата из верхних врат. А мне не сказал, якобы, чтобы лишний раз не пугать. «Откуда я знал, что тебе взбредет в голову переться в купальне? У меня и в мыслях не было, что ты начнешь вкушать там завтраки и намываться». «Вы никогда не переспорите друг друга!» Вдруг раздался хриплый бас Жанка, и мы синхронно обернулись к нему. Здесь неподалеку есть небольшая пещера. Если обратимся, успеем добежать до того, как начнется сильный дождь. Гроза уже вовсю давала о себе знать. Вдалеке грохотал гром, небо то и дело кривилось розчерками молний, а воздух, насыщенный озоном, превратился в изысканнейший, манящий аромат, который хотелось пить и пить. «Арника, что скажешь?» Оторвал меня от медитации на предгрозовую свежесть Кейт. «Хорошо. Сдалась я, потому что получила крупные капли будущего ливня по кончику носа. Поехали. Оборот не перекинулись, я по традиции взобралась на спину Альфы, и волки бросились бежать так быстро, что мне пришлось закрыть глаза. От мелькавших с сумасшедшей скоростью деревьев начала кружиться голова. Зато эта гонка окончательно выветрила воспоминание о жертвенном костре. Впрочем, оставив нетронутым образ ушедшего по-английски мистера совершенство. До пещеры добрались быстро. Мужчины отправились за лапником, хворостом и водой, а я наломала пучок вкусно пахнущих веточек кустарника и начала тщательно выметать место ночлега, мурлыча под нос весёлую песню. Увлеклась работой и вздрогнула, заметив Жанка. Он стоял, навалившись плечом на каменный вход пещеры, молниеносное движение и собранный лапник валяется на полу, а я стою в жарких объятиях мужчины. Одной рукой он обнимает меня за талию, другой держит за тылок, вынуждая смотреть в глаза. "Зачем ты вернулась?" яростно прошептал он прямо в губы. "Как зачем? У нас же одна цель попасть к драконам". Жанка оскалился. Наверное, это была попытка улыбнуться. Весьма неудачная попытка. "И зачем тебе драконы?" "Это не твоё дело". Я начала приходить в себя и попробовала высвободиться. Но железная хватка не дала ни малейшего шанса даже шевельнуться. "Это моё дело, Арника", продолжал еле слышно шипеть оборотень. Теперь он практически прижал губы к моему уху. "Тебе не стоило возвращаться". "Отпусти. Сейчас же отпусти меня", я почему-то тоже шептала, будто опасаясь, что нашу беседу услышит Кейт. "Если я отпущу Жанка правой рукой прижал меня ещё крепче, а пальцами левой начал перебирать пряди волос. "В тебе же будет хуже. Что за бред сумасшедшего?" Я опять рванулась, но мужчина удержал без видимых усилий. Его тело ощущалось твёрдым, как камень, и горячим, как пылающая огнём печь. "О чём ты вообще говоришь?" Вместо ответа Жанка вдруг разжал стальные тиски. И в следующую секунду увлечённо занимался превращением собранного лапника в удобную постель. Я была так ошарашена, что оставалась на том же месте, пока в пещеру не вошёл Кейт с кошелётами и хворостом в руках. Он глянул на всё ещё обалдевшую меня, шумно втянул воздух и породистое лицо исказило гримаса откровенной злости. Чего ты ей наговорил? Ничего. Жанка съёжился, даже выглядеть стал меньше, что при его богатырской комплекции было тежеловато. Она пахнет тобой, почти прорычал Кейт. И я недостаточновнятно объяснил, что прикасаться к ней нельзя. В тот же миг, будто специально, чтобы подкрепить гнев альфы, совсем близко ударил гром. Одна за другой засверкали молнии, расписывая потемневшее небо ветвистыми росчерками. И резко, в прямом смысле слова, как из ведра ливанул дождь, холодной мокрой стеной, отрезая все пути к отступлению. Арника поскользнулась и упала бы, но я её подхватил. Только и всего. Не поднимая глаз, ответил Жанка. Он продолжал сосредоточенно перебирать руками отлично уложенный лапник. Только подхватил? Ты серьёзно? Опасно прищурился Альфа, и в его густом баритоне прорезалась давящая властность, от которой мгновенно разболелась голова. Встань, Жанка. Бритый бугай без промедления вскочил на ноги. Наблюдать за его молчаливым послушанием было очень странно. Кейт, безусловно, сильный человек, рядом с Жанко смотрелся почти щуплым, но даже у меня не мелькнуло ни капли сомнений, кому сейчас не поздороваться. Кейт, чуть дрожащим голосом окликнула обратня, сама не понимая, зачем лезу. Он говорит правду. Я оступилась и больно ударилась бы, но он меня поймал. Не знаю, с чего я вздумала выгораживать наглого бугая и в душе костерила себя, на чем свет стоит. Кейт резко повернулся, и пристальный, не мигающий взгляд ярко светящихся глаз заставил меня отшатнуться. Все это время я воспринимала этого оборотня как заботливого старшего брата. А сейчас впервые всем телом остро почувствовала, что нахожусь в обществе двоих мужчин. Весьма опасных мужчин. Пещера и без того не слишком большая стала еще меньше. Пожалуй, на кухне пятиэтажной хрущевки и то просторнее. Кейт, попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой и жалкой. А ведь я его совсем абсолютно не знаю. В этот момент мелькнула непрошенная мысль, что Жанка, возможно, прав, и мне действительно не следовало возвращаться. Чего ты испугалась, Арника? Альфа, секунду назад злой, как сто тысяч чертей, убрал повелительные нотки, вернув нормальный, привычный голос. Если он будет приставать к тебе, только скажи». Мужчина, успокаивающий, обнял меня и легкими движениями погладил по спине, вновь превратившись в доброго старшего брата. Боясь пошевелиться, я стояла в объятиях Кейда, а смотрела прямо в узкие глаза Жанка. Если бы этот бугай захотел, он сейчас мог убить меня до нельзя мрачным взглядом, но его губы беззвучно прошептали. «Спасибо, Арника». В следующие дни Кейт нянчился со мной как с самым дорогим человеком, до нелепости усилив и без того достаточную опеку. Заранивший зерно сомнений Жанка наблюдал за поведением Альфа издалека, стискивая кулаки и сжимая челюсти так, что, наверное, зубы скрипели. Его реакция не поддавалась разумным объяснениям, а поговорить никак не получалось. За пару дней до очередного полнолуния оборотни стали слишком часто переглядываться, особенно в истинной ипостаси. Их нервозность и тревога передались мне. Что происходит, Кейт? спросила я, как только мужчины перекинулись для привала. Они идут за нами. Кто они? Волки. Небольшая стая. Пока небольшая. Оборотни? Нет, обычные волки. Они нас ненавидят, и если почувют, сбиваются в стаю, чтобы напасть и уничтожить. Нельзя позволить им собрать большую стаю. «Уходите, я их задержу!» Впервые за три дня подал голос вечно хмурый Жанка. Я встревоженно посмотрела на Кейда, но он лишь отрицательно покачал головой. «Нет, надолго ты их не задержишь, а погибнуть погибнешь!» «Эх!» – вскричал он, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Если бы они настигли нас в полнолуние, ни один бы не ушел!» «Но волки чуют полнолуние и потому нанесут удар раньше!» И если успеют собрать ещё несколько особей. Окончание фразы мне не понравилось. Получается, Кейт знает, сколько волков они смогут победить. Придётся атаковать первыми. Альфа чуть мотнул головой в сторону, и Жанка, поняв команду без слов, исчез за деревьями. Куда это он? Соберёт тебе всё для ночлега. Пересидишь на дереве, как в прошлый раз. Правда, верёвки нет, но и покушаться на тебя никто не будет. Продержишься? В сильном голосе мужчины послышалось такое откровенное беспокойство, что мне стало стыдно за свои нелепые подозрения. Конечно, продержусь, не волнуйся. Главное, чтобы вы продержались. Ночь прошла спокойно, а на утро меня накормили вкусными орехами и ягодами. В четыре руки занесли на дерево, бережно усадили и оставили в одиночестве ждать развязки. А оборотни отправились биться с волками. Этот день тянулся как противная липкая жвачка. Я до одури всслушивалась в лесные звуки, пытаясь уловить отголоски далёкого боя. До слезящихся глаз всматривалась в просветы между деревьями, но никаких признаков драки так и не обнаружила. По-видимому, Кейт и Жанка ушли на очень приличное расстояние и увезли за собой агрессивную стаю. Я 10 раз потеряла терпение, 10 раз отчаивалась, 10 раз собиралась зареветь, но к счастью, рано или поздно всему на свете приходит конец. Пришёл конец и этому длинному дню. Когда под деревьям появились оборотни, я чуть не свалилась вниз. Сначала от неожиданности, а потом от радости. Они качались как пьяные, но даже в таком полумёртвом состоянии подошли абсолютно неслышно. "Рника, слезешь сама". Густой баритон Кейда сейчас звучал раза в 3 глуше, и в нём отчётливо проскользнула тень надежды. Я быстренько спустилась, девясь собственной ловкости. Ещё немного и буду лазить по деревьям, не хуже обезьян. Мужчины практически упали на траву рядом с лапником, на котором я провела предыдущую ночь, и не стали сопротивляться, когда я наспех осмотрела их на наличие ран. Слава богу, магия, как всегда, сработала на ура. Оборотни оказались целыми и невредимыми. Мы сегодня будем спать в человеческом обличии, устало сообщил Альфа. Его яркие голубые глаза были мутными и какими-то неживыми. Наши звери пострадали слишком сильно. Волков было много? Много. Сколько? Какая разница? Больше они нас не побеспокоят, это главное. Надо хорошо отдохнуть и поскорее доставить тебя к людям. Грядёт полнолуние, сама понимаешь. И Кейт просто вырубился на половине фразы. Жанка уже спал, уронив бриттую голову на холодный камень. Я соорудила из папоротника импровизированные подушки и осторожно подложила под головы до нельзя вымотавшихся оборотней. Я сама неторопливо поужинала, привычно устроилась на лапнике и долго лежала, прислушиваясь к спокойному глубокому дыханию своих спутников. Уснула уже на рассвете. До поселка добрались к вечеру следующего дня. Лес как-то неожиданно закончился, и перед глазами открылась долина, залитая лучами заходящего солнца. Симпатичный домик и с пёстрыми крышами густо усели её словно грибы, повылазившие из земли после обильного дождя. Перед тем как пойти в деревню, оборотни надели рубашки и брюки, добытые имной с риском для жизни. Интересно, что мистер Совершенство не тронул новенький рюкзачок, который я купила взамен сделанного из обрывков платья. Содержимое рюкзачка тоже осталось на месте. А как же ваши балахоны? Я уже объяснял Они появляются после того, как оборотень перекидывается обратно в человека. Но ведь сейчас вы их сняли? Давайте положу в рюкзак. Мы их сняли и выбросили. Улыбнулся Кейт моей настойчивости. Но они никуда не делись. Они остались с нами. Это невозможно объяснить, Арника. А обувь? И обувь. Мы выбросили наши башмаки, потому что они выдают в нас оборотней. Но и башмаки появятся, когда мы перекинемся. К посёлку подошли вдоль дороги, раскисшей после вчерашнего ливня в кашу-размазню. Хорошо, что за входными воротами, которые ни от кого ничего не закрывали и находились здесь лишь номинально, начиналась каменная кладка. Неровная, но по крайней мере, можно было не опасаться увязнуть по щиколотку в непроходимой грязи. Ещё издалека мы услышали разноголосы гомон, пивучие звуки незнакомого музыкального инструмента и редкий барабанный бой. за которым следовали взрывы весёлого смеха похоже люди вовсю отмечали какой-то праздник добро пожаловать домой дорогие гости так поприветствовал нас приземистый мужичок с седой бородой распахивая двери придорожной таверны название Цветочная роса ей очень шло с крыши двухэтажного дома свисали гирлянды цветов цветы опоясывали входную дверь цветы стояли в неказистых катках вдоль таверны и дальше по улице Люди, прогуливавшиеся неподалёку, кланялись нам и улыбались не менее дружелюбно. Мы недоумённо переглянулись. Домой в белых столбах так встречают каждого путника. Мы ж за всегда гостям рады, а сегодня у нас большой праздник, и потому мы рады вдвойне. Ещё чуть-чуть, и приветливая улыбка на простоватом лице грозила дотянуться до ушей. Добрые незнакомцы на свадьбе это ж к большой удаче и большому процветанию у молодой семьи. Слава святому Онгхусу что вы пришли. Слегка шепелявый, но зычный голос лился складной песней. В моём трактире сегодня все кушанья бесплатны, молодожёны угощают. Мужичок поманил Жанка, и когда тот приблизился, шёпотом добавил, причём его услышала вся улица. Свадьба-то у Линки с Протом. дочки нашего любимого старосты и внука самого богатого и самого достойного человека белых столбов. Вот-а как. Не погнущайтесь, гости дорогие. Вседобороды вернул прежнюю громкость и даже усилил её. Откушайте у варши те молодожёнов и старика трактирщика. Кейтс-Жанка многозначительно переглянулись и потянули меня внутрь.